Эпилог Жека, словно выполняя некий рутинный ритуал, взял бутылку шаткого садового столика, конструкции, вызвавшей скорее недоумение, чем доверие. Налил нам в пластиковые стаканчики самогона. Я скользнул взглядом по мангалу. От него в синее небо поднимался столб серого дыма. В воздухе витал аромат жареного мяса, аромат весьма земной и не слишком интересный для философских рассуждений, но вполне годный для поддержания банальной беседы. «Ты это, про вас Юлька, и всерьез?» Жека прищурился, будто не до конца веря моим словам. Я молча кивнул, не находя в себе ни малейшего желания что-либо объяснять. «Да», — выдавил я, наконец, — «развод. Скоро суд, Все это канитель». «Хм», — задумчиво хмыкнул друг, будто пытаясь оценить ситуацию с точки зрения высшей логики, которая, как известно, человеческому разумению не всегда доступна. Ну, может, оно и к лучшему, кто знает. А с квартирой-то что, ипотека же на тебя висела? С юристом все утрясли, — равнодушно пожал плечами я. Официально я теперь никто, банкрот как есть, платить нечем. Так что квартира, банку и хэппи-энд. Я лениво пригубил пиво из жестяной банки. «А Юлька-то куда? На улицу, что ли?» «Не пропадет», — криво усмехнулся я. «К мамаше свою порхнет. Там ей место». «Теща ж тебе теперь житья не даст. Заест ведь!» «Да плевать», — махнул я рукой. Им и мы так все барахло с копом отписал. «Пусть тешатся». Ясно, протянул Жека, словно диагноз поставил. «Ну, чего тогда воздух зря сотрясаем?» Он приподнял свой стаканчик. Выпили, закусив соленьями. Я поднял глаза на ель. Дерево возвышалось над нами, не выражая никакого отношения к происходящему. «Что ты на нее все смотришь?» — спросил Женька, нарушая молчание. «Хорошо здесь», — отозвался я, не очень понимая, что именно хочу сказать. «Просто как-то не предполагал, что судьба заведет меня на дачу. Пусть тут без лишних удобств, зато свое. Свое оно всегда ближе к телу. Но к зиме-то все равно придется что-то подыскивать». «Зиму в этой времянке точно не перекантуешься». Жека кивнул в сторону дома. «Слушай, ты свою газель из ремонта забрал? На днях. Надо бы на этой неделе на оптовку дернуть, магазин затарить». «Без проблем. Как там, кстати, магазин?» «Норм. Кручусь, пока кивнул я. Если честно, не ждал, что так неплохо пойдет». «Никогда бы не поверил, что тебя занесет в коммерцию», усмехнулся Жека. «И не говори», — тяжело вздохнул я, будто неся на плечах... Весь груз мировой экономики. Мой взгляд зацепился за чердак, и я задумчиво пробормотал себе под нос. В общем-то, в ноль вышел. Какой еще ноль? А? Что? Ты о чем? А, забей, — отмахнулся я. Давай еще плесни. Жека пожал плечами, словно принимая правила игры, и снова налил самогона. Я перевел взгляд на мангал, наблюдая за ленивым танцем дыма в синем небе. В целом, я вышел в ноль, а может, даже и в плюс. Да, точно в плюс. Сами посудите. Можно считать, что ипотечный крест снят. За разбитое служебное корыто расплатился. Остается еще кредит на открытие магазина, полмиллиона. Зато Анька осталась со мной. Она как некий бонус за все пережитые приключения. Пока что она работает продавщицей в моем магазине. Здесь ей даже понравилось, особенно интернет. Не выходя из дачи, она умудряется с его помощью грызть гранит медицинских наук. Почему не рвется обратно в СССР? Сам не пойму до конца. Паспорта я ей выхлопотал на тех торгах. Заполнил, вручил торжественно. Она уже не ребенок и вправе сама выбирать, как жить. Здесь воздух свободы, хоть и с привкусом дачной пыли. А там что? Жизнь по указке родителей. Туда не лезь, это не трогай, с этим не дружи, с тем не дыши. Я понимаю ее выбор. Остаться здесь, рядом со мной. К тому же сдал нас ее папаша ГБшником. Может, обида в ней на него и затаилась, как заноза под кожей. Но по матери-то скучает, это как дважды два. Анька в любой момент может идти домой, никто не держит ведь. Портал-то вот он, никуда не испарился. Лишь с той стороны к нам никто не пришел. По идее, рано или поздно Савельич может нарисоваться, но дед не проблема. Напою его, верну обратно, и он вряд ли вспомнит, где был. Главное, чтобы Литвиненков не узнал о портале. Ведь в тот день, когда мы с Анькой переходили на мою сторону, ГБшник был где-то рядом. Да и черт с ним. Здесь он никто и звать его никак. Вот только загадка эта с домовой книгой покоя не дает. Хотя могла ведь Аня поехать с родителями в Лабинск, не решая тогда прорываться вместе с ней? Теоретически могла. Меня бы арестовали, ее отпустили. И вечером она с родителями как раз бы поехала к родне. Зима, темно, трасса, гололед. Могла случиться автокатастрофа, могла. Но произошло все так, как произошло, и Аня никуда не поехала. Изменил ли я ее судьбу? Думаю, да. Этого мне вполне достаточно, чтобы не копаться в хитросплетениях судьбы. «Ну давай», — протянул Жека, вырывая меня из водоворота мыслей. «Мальчики, а как же я?» — промурлыкала Жанна, словно кошка, вышедшая на охоту. Она выплыла из бани, словно русалка из озера. Вся розовая от пара, лишь полотенце вокруг талии. Анька следом за ней тоже вся раскрасневшаяся. Присоединились к нам, и я налил девчонкам вина, Рубинового и Терпкого. Жека поднял свой стаканчик, словно Знамя Победы, и провозгласил свой неизменный тост. «Ну, выпьем за нас, чтобы у нас все было хорошо, и чтобы за это нам ничего не было».